Глава 14 В четверг он должен показаться в управлении, ввести начальника в курс дел на объекте, потом получить деньги за последнюю шабашку, рассчитаться с компаньонами и постараться встретиться с Леночкой, пусть на немного, лишь бы увидеть ее. В коридоре управления он сталкивается с Демидовым. Привет, Вадим! Быстро ты обернулся. Зачем надоедать людям? «Все скромничаешь». «Зачем? Это не моя тактика. Просто не было работы и партнеров по картам». «Главное, конечно, карты». «Естественно». «Кстати, наслышан о твоих громких победах. Нет ли у тебя желания собраться вечером полным составом?» «Нет, сегодня, пожалуй, не смогу. С удовольствием бы, но вечером уже занят, обещал. Разве что позвонить и извиниться». Знаешь, если договорюсь, я подойду. И нескромный вопрос. Кто тебя информировал насчет побед? Бельский. Кто же еще? Вот трепло. Неплохо бы наказать его сегодня. Ты, пожалуй, меня уговорил, но точно не обещаю. Совсем Вадим закрутился, быт заел, туда-сюда. Понятно. Орехову кажется, что Вадим понял его неправильно. Вернее, не так, как хотелось бы. Догадался, что вечером он не придет, а сейчас выкручивается, потому что боится сказать прямо. Но он действительно хочет увидеть Леночку. Это же приятнее мужской компании в прокуренном кабинете. А если бы Леночки не было? Ну да, он не хочет играть с сильным соперником, не любит проигрывать. А кто любит? Он трезво смотрит на свои способности. Он знает, что у везения три составляющие. Первая – собственные возможности. Вторая – возможности противников, компаньонов, друзей, врагов, коллег. И третья – удача как таковая. Самая ничтожная из них третья. Об этом Орехов никогда не забывает и пока ему везет. Он еще несколько раз встречается с Демидовым, но уже спокойнее. Не суетится, к месту шутит. Может, ему только показалось, что Вадим его раскусил. А если и так, делить им все равно нечего. Они давно разделили Демидову маленькую славу, Аряхову маленькие удобства. Маленькие удобства требуют иногда больших нервных затрат, особенно при выколачивании денег. Выруливая к проходной, он вспоминает о сторожихе Розе, Он же обещал вывести ее на пляж. Он не забыл. Но где взять свободный день? И вообще у него пока нет настроения разговаривать с ней. Не вызрело. Может, потом. Но не искать же дыру в заборе, чтобы прошмыгнуть незамеченным. Не солидно, не по-мужски. Если Роза на вахте, придется разговаривать, придется извиняться. Но ему везет. Пока все еще везет. Труднее с энергетиком. У него совещание, и Орехов вынужден сидеть в коридоре и ждать. Сидеть в коридоре вообще унизительно, а если ждать долго, тем паче. А тут еще и присесть не на что, торчать возле двери, как швейцар, не будешь, и приходится прогуливаться. Сначала на Орехова не обращают внимания, потом возле него начинают останавливаться и чисто из благих побуждений спрашивать – вы к кому? Орехов может и не объяснять, но он все-таки успокаивает, заверяет, что к нему сейчас выйдут, умалчивая на всякий случай должности и фамилии нужных ему людей, но к нему никто не выходит, и появляются новые доброходы и новые любопытные. Но это пока только ягодки. После совещания выясняется, что бухгалтер требует очной ставки. Энергетик весь в заботах, его где-то ждут. Он приводит Орехова в тесный кабинет и оставляет перед грузным, тяжело дышащим мужчиной. Очередная неожиданность и неудобство. Он ожидал увидеть на месте бухгалтера женщину. С ними он чувствует себя свободнее, больше возможностей для маневров. Не получается с одного края, можно попробовать с другого. А против мужика остается только лобовая атака. Для кого-то это и лучше, но не для Орехова. Точно так же он не любит попадать к мужчинам-стоматологам, где неприлично кокетничать трусостью, и приходится терпеть. Бухгалтер из подлобья посматривает на Орехова и улыбается. Лицо у него выпрято до сине-красного цвета, и улыбка кажется зловещей. Зачем так улыбаться? Если понадобилась смета, он составит ее, настолько, насколько требуется. Здесь у него все в порядке. Только за прескурантом придется съездить. Все время возил с собой, а сегодня выложил, потому что разговора о смете не было. Потому что в подобных случаях чаще всего обходятся без смет. Можно напомнить бухгалтеру, что сметы положено составлять до начала работ, если уж он такой законник. Но Орехов пока терпит. Опять лишний бензин, лишние километры на счетчике. Много ездишь, значит, сшибаешь по мелочам. Легко Тарасову рассуждать. Все-таки лучше, если бы на месте бухгалтера сидела женщина. Хотя и с ними бывают осечки. Три года назад нарвался он на одну. Даже имя запомнил Марина Владимировна, народе Марина Влади. массивная, словно стекающая со стула дама, даже не бухгалтера, а всего-навсего кадровичка, шел затянувшийся пуск на одном из северных рудников. Чтобы не сидеть зря, он договорился о временном устройстве на работу и принес к ней заявление, подписанное влиятельными людьми. Шел после предварительного звонка с легким сердцем и обаятельной улыбкой, а она... «Как вам не стыдно получать деньги за одну и ту же работу из двух организаций?» И уже как самый последний козырь, «Хотите, я вам свои личные сто рублей отдам?» Что ему оставалось делать? «Доведись до Тарасова», тот бы не моргнув сказал, «Давайте». Но тогда у Орехова была полоса невезения, а сейчас пруха. Тем более все чисто, аккорд сделан хорошо и вовремя. Деньги честно заработаны. Он приносит смету, составленную строго по правилам, и бухгалтеру придраться не к чему. Но смета без виз, обыкновенная бумажка. А визировать не у кого. Лучший друг-энергетик успел скрыться. В улыбке бухгалтера есть что-то садистское. Орехов проходит мимо кассы. Близок локоток. Но бог с ними, с деньгами. Никуда они не денутся. «Времени жалко. Пустая беготня выматывает намного сильнее тяжелой работы. Орехов заезжает домой поужинать, ложится на минутку отдохнуть и просыпается без четверти десять. Не то что встретиться, даже позвонить Леночке некогда. Тарасов наверняка уже клянет его последними словами».